Правило седьмое. Поведение у двери, в лифте, на лестнице, при рассадке в автомобиле. Ответьте себе на следующие вопросы. Когда вы вместе со спутником, спутницей или с группой подходите к закрытой двери, вы обращаете внимание, в какую сторону она открывается? У вас есть привычка стучать в офисные двери прежде чем войти в помещение? В деловой обстановке во время посадки в лифт вы пропускаете других людей в кабину или заходите первым. У вас есть привычка разговаривать, находясь в кабине лифта? Если да, вы контролируете громкость голоса. Оказавшись в такси вместе с деловым партнером, какое место вы бы заняли? Вы обращаете внимание на то, когда дамы в платье или юбке садятся в салон автомобиля и/или выходят из машины? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Поведение у двери. Общее правило: выходящие имеют преимущество перед входящими. Если дверь открывается от себя, младший по статусу или хозяин проходит первым и удерживает дверь для старшего по статусу или гостя. Если дверь открывается на себя, младший по статусу или хозяин открывает дверь для старшего по статусу или гостя, и спутник проходит первым. В некоторых офисах двери купе открываются электронным ключом. В этом случае действия хозяина и гостя аналогичны поведению у двери, открывающейся на себя. Если двери вращающиеся, и их надо привести в движение, то первым проходит младший по статусу или хозяин. В деловой обстановке в рабочее время не обязательно стучать в дверь, но это не будет ошибкой. Более того, такое поведение знак уважения к личному пространству человека, занимающего отдельный кабинет, но не имеющего секретаря. В помещении, где работают несколько сотрудников, принято входить без стука в дверь. Неплотно закрытая дверь считается открытой. Дверь для клиента всегда открывает сотрудник компании. Поведение в лифте. В деловой обстановке в лифт первым входит тот, кто стоит ближе к двери лифта. Из кабины лифта также первым выходит человек, стоящий ближе к двери. В этих ситуациях главный принцип экономия времени. Если в кабине лифта не более 4 человек, постарайтесь не поворачиваться спиной к окружающим, но помните о существовании национальных особенностей. Например, в большинстве европейских стран повернуться спиной значит продемонстрировать, что вы не посягаете на личное пространство других пассажиров, а вовсе не проявление неуважения. Старайтесь ограничить визуальный контакт с другими пассажирами. Оказавшись у двери в кабине переполненного лифта, выйдите из кабины, чтобы пропустить выходящих, а затем вернитесь в кабину, если вам нужен другой этаж. Желательно воздержаться от разговоров в кабине лифта, но если это необходимо, следите за громкостью своего голоса. Говорить громко маветон. Поведение на лестнице. Хозяин идёт впереди гостя, как вверх, так и вниз по ступеням лестницы. Правила рассадки в автомобиле. В автомобиле самым почётным считается место на заднем сиденье по диагонали от водителя, когда машина паркуется, человеку будет удобно выйти на тротуар. В случае с важной персоной дверь для неё откроет человек, сидящий рядом с водителем или представитель принимающей стороны. Если вы сопровождаете своего руководителя или старшего по статусу коллегу, а также делового партнёра или клиента, то он занимает почётное место. Вторым считается место за спиной водителя, третьим место рядом с водителем. Если ваш знакомый лично подвозит вас на своём автомобиле, займите место рядом с ним. Когда вы пользуетесь услугами такси, желательно занять место на заднем сиденье. В такси не принято есть, пить поправлять макияж неожиданная дорожная ситуация резкое торможение или остановка и неприятности на лицо если в поведении водителя вас что-то не устраивает вежливо но твёрдо сразу скажите об этом да мне в юбке или платье важно уметь элегантно садиться в автомобиль и выходить из салона как часто я вижу неуклюжие движения ещё и с элементами эротического шоу покидая салон автомобиля Элегантная женщина сначала одновременно ставит на асфальт обе ноги, сомкнутые в коленях, а затем поднимается с сиденья. При необходимости держитесь за ручку двери. Сесть в машину можно так же элегантно, совершая действия в обратном порядке. Контролируйте не только свои движения, но и длину юбки или платья, чтобы в положении сидя подол не поднимался высоко. Если вы понимаете, что бёдра открыты больше, чем вам бы хотелось, положите на бёдра сумку Женщины в брюках, покидая салон автомобиля, повторяют движения мужчин. Сначала появляется одна нога, затем другая. Садимся в машину аналогично. Основные рекомендации. В дверях при входе-выходе приоритет у выходящих. Если дверь открывается от себя, открываем и проходим первым, удерживая дверь для спутников. Если дверь открывается на себя, открываем её и пропускаем других людей. При необходимости двери купе необходимо разблокировать и также пропустить других вперёд. Вращающиеся двери приводят в движение младший по статусу или представитель принимающей стороны, проходя первым. Двери для клиента всегда открывает сотрудник компании. В деловой обстановке в лифт первым входит и выходит из кабины тот, кто стоит ближе к двери лифта. Желательно воздержаться от разговоров в кабине лифта. Если разговор необходим, следите за громкостью своего голоса. Хозяин идёт впереди гостя как вверх, так и вниз по ступеням лестницы. Самым почётным местом в автомобиле считается место на заднем сиденье по диагонали от водителя. Вторым считается место за спиной водителя, третьим место рядом с водителем. Если ваш знакомый лично подвозит вас на собственном автомобиле, займите место рядом с ним. Практика. подойдите к двери, открывающейся от себя, и научитесь проходить через дверь. удерживая её для предполагаемых сотрудников так, чтобы всегда оставаться спиной к полотну двери. В течение 3 недель сформируйте привычку во время поездок в лифте контролировать очередность входа в кабину и выхода из неё. Старайтесь не поворачиваться спиной к окружающим, следить за громкостью своего голоса и направлением взгляда. Задание для женщин. Потренируйтесь элегантно садиться в салон автомобиля и покидать его, когда вы в платье или юбке. Для начала репетируйте дома, используя сиденье стула.